Умники и интеллектуалы. Интеллектуалы – люди, зарабатывающие интеллектуальным трудом. Дураков среди них меньше, чем в среднем, но все-таки много больше, чем хотелось бы. Слабости, приписываемые умникам, в действительности нередко относятся к дуракам-интеллектуалам. Зиновьев пишет так. Если бы интеллектуалы заняли место руководителей общества, стало бы много хуже, ибо у них нет чувства реальности, здравого смысла. Для них их словеса важнее реальных законов и тенденций общественных процессов. Психологический принцип интеллектуалов таков. Мы могли бы организовать все наилучшим образом, но нам не дают. А фактическое положение таково. Они могли бы организовать жизнь наилучшим образом лишь при наличии условий, которые практически неосуществимы. И потому они не способны действовать даже на уровне презираемых ими лидеров общества. Фактически руководители подчиняются потоку жизни, и потому они хоть что-то делают. Интеллектуалы недовольны тем, что поток жизни им не подвластен. Они его считают неправильным. Они опасны, ибо выглядят умными, будучи на самом деле профессионально изощренными глупцами. Из гомосоветикус.